А баню стопить — это тебе, Агафон, не кулеш сварить. Тут и воды натаскать надо, и дров, и топить следует с умом, чтобы жар был и угару не осталось. Ты париться-то любишь? А просковья любит, да и я уважаю. Потом мы с тобой, Агафон, дров на зиму напилим, навозим, как и условились. «Когда это он успел со мной о дровах договориться?» — про себя удивился Александр, но возражать не стал. Прохор же продолжал. «Печка наша зимой дров немало жрет. В морозы только и знаешь, что поленье в утробы ей подбрасывай. Смекаешь? Я тут на почтовой станции договорился дровишек им тоже наколоть, а они нам за это заплатят. Рад поди». Александр уже заметил, что Филиппов, спрашивая, не ждет от него ответа, что он сам всё за него решил. «Да, пусть пока по его будет», — подумал Луцкий, «а там поглядим». Так государственный преступник Александр Луцкий по статейному списку «Агафон непомнящий» стал ссоренным поселенцем села Больше-Кемчугского. Отоспался и отлежался бывший под прапорщик лейб-гвардии Московского полка быстро. Дрова они себе, и почтовые станции заготовили за какой-то месяц, и вывезли их на имщицких лошадях по первому снежку. По лесу тоже вдоволь набродился салуцкий Петли на зайца вставил, и надо же, двух изловил. Много в эту зиму встречалось тетеревов. Десять штук разом видел на одной березе, да не достать их. Ружьишко бы, досыльным оно не положено, к тому же на какие сары его купишь. А тетерка бы им с Филипповым очень пригодилась на ужин, как те зайцы. Прохор тоже настораживал петли, он-то и научил Александра этому промыслу, но к нему косые что-то не шли. Вдова Поросковья поначалу и молочко носила. При безлюде да при холостяцкой жизни приятно было Александру пошутить с ней, поулыбаться. Дел зимой никаких, на дворе мороз, много не нагуляешь. Скучище, особенно молодому. А тут соседка по двору пимами скрип-скрип, потопает на крылечке, снег сбивая, и входит развощокая. Здравствуйте вам! Хоть и полушубок на ней не оторвешь глаз, глядячи как она грудью облакала, Поводит, плечами играет. Эх! Так она месяц-другой походила, а потом перестала. Молодого поселенца только расстроила. «А чего по Росковье не видно?» Спрашивает как-то Луцкий, Прихлебывая жидкий чаек, не забеленный молочком. «У нее корова стельная, не дуется, отдыхает», Ответил Филиппов, подмаргивая. «Был я у нее вчера, сказывала». Позже сообразил Луцкий, что преревновал Прохора его к Пороскове. Заметил хозяин, что и у постояльца, его и у его соседки очень уж глаза разгораются, когда они разговаривать начинают. В общем, одних в избе не оставляй. По светлому времени у оконца на кухне оно побольше, чем у него в комнатенке, к тому же и стекла, а не следяное. Днем, значит, у окошка, а вечерами у свечки, пока ее не задувал бережливый Филиппов. Любил Луцкий почитать Евангелие. Других книг у него не завелось, а эту подарили дамы-благотворительницы, когда он лежал в арестантском лазарете в Перми. Вот и читал ее и перечитывал Александр. Притчи там ему нравились. Начнешь раздумывать, каждое со значением». — Ты не из Поповича ли, подшучивал над ним Филиппов. — Да вроде бы не должен. Фамилия у тебя неподходящая, неблаголепная. Беспрозванный. Ну что такое беспрозванный? Да, скучно и тоскливо жилось, но более всего угнетало молодого человека безденежье. И приодеться бы хоть немного надо, перед той же Просковьей показаться не в чем. К тому же податной кассе платить скоро. Раз в треть это значит раз в 4 месяца хоть укради а 11 рублей 70 копеек вынь да положь и мяса бы у охотников купить а уж о водочке они с филипповым и разговоры не ведут прохор говорит чего зря балабонить только в расстройство себя вводить когда же из податной кассы пожаловал чиновник и без околичности потребовал уплатить подать Александр решил напомнить о себе родителям, может и пришлет денег. Без родительской подмоги ему тут не прожить, но как письмо посылать? Придет она в Боровичи, а там сразу кто-нибудь дотошно заинтересуется, что это за гофон беспрозванный пишет дворянину Луцкому. И здесь в Ачинске непременно интерес проявляет, письмо вскроет, а там написано... «Дорогой батюшка, любезная матушка, пишет вам ваш сын Саша. Не напишешь же, сын Агафон». Пришлось довериться Филиппову. Тот похохотал, порасспрашивал и сказал, «Я ведь давно приметил, что на бродягу Агафона ты не похож, да помалкивал. Мне что? А письмо пиши, я его от себя отправлю». Целый день, поглядывая на заиндивелые оконца, сочинял Луцки письмо. А затем оконцем зима, снегу рано навалило, а бураном намело сугробы. Морозы уже поджимали, в избе от их печки хозяюшке тепло, зато от пола стыню несет. Ногами даже в портянке на него не наступишь, с утра надо сразу обуваться. А зиме, о тоске и скуке написал родителям Александр. И даже так выразился. Высокие снеговые скалы, свирепство бурь угрожаают проглотить хижину моего хозяина. И, чтобы окончательно разжаллобить, особенно матушку, добавил еще про завывание ветра. Кажется, оно мне окомпонентом к старинному романсу. Ударил час, медь зазвучала, и будто стоны издавала. Слово сто Александр даже подчеркнул. Время провожу довольно скучно, писал он, обращаясь с этими словами как бы к отцу. Книг нет, а если бы я имел деньги, то брал бы книги из Красноярской библиотеки. Но теперь, к сожалению моему, не имею ни копейки и надеюсь на ваше ко мне благодеяние. И про то, что читает, причитывает Евангелие, сообщил, а особенно про притчу о блудном сыне. «Вообразите!» представляется глазам моим в теперешнем моем положении притча о блудном сыне, в которой отец обещает всем заблудшим и раскаянным его детям, просящим его помощи, принять с радостью. Ну а заканчивалось письмо опять намеком на то, что страдает он, проживая в Сибири, без денег и одежды, обносился в конец и отощал. Отправили письмо, а зима будто остановилась. И думалось часто, да придет ли и конец, или теперь, как, как всегда, и будут холода, снега и дни короче воробьиного скока. Единственным развлечением для Луцкого было побродить по ближнему лесу, проверить петли на зайцев, да еще прогуляться на почтовую станцию, посмотреть, если удастся на проезжих, чаще всего курьеров, потолковать семщиками, послушать, кого везли да куда. Случалось и каторжных велин по тракту, но встречи с ними Луцкий избегал, уходил куда-нибудь в сторону или возвращался домой. Тягучими зимними вечерами, когда садился он у печки, что только не грезилось ему в пламени горящих березовых поленьев, выплывало ласковое, а то осуждающее лицо матушки, чудился ровный строй мальчишек в подогнанной форме во дворе пажеского корпуса. Агафон беспрозванный в его луцкого арестантском халате, дружки унтер-офицеры в коптерке вокруг зарядного ящика. И тогда он начинал напевать какой-нибудь романс или всю ту же песню про унтер-офицера, шагающего по людной улице. Идет, конечно, в увольнение, идет, как хажево, в поход. И ежели мое вам мнение, его подружка где-то ждет. В этом месте должны были вступить голоса друзей и пропеть, конечно ждет. но друзья, где они сейчас? И Александр замолкал, а прохор укорял: Что же ты пой дальше? «Гитару надо бы вздыхал луцкий, а где тут ее найдешь? На Рождество позвала их поросковье разговеться. Прохор, может, и воспротился бы, не захотел идти вместе с Александром, да Поросковья сказала, что для Александра подругу позвала. У нее мужик-охотник на промысле, в тайге уже второй месяц. «Так что ты, имел друг Проша, — добавила она, — по-пустому не беспокойся».